Голова четвертая. Не только у нас все больше народу уходит на удалёнку. Ежедневно в фирме бывает только эта наша ударная пятерка. Все-таки сервер требует присмотра, а Лысенко снимает квартиру в соседнем квартале. Я вскочил в волнении, прошел по комнате кругами, пока сбившись шага не уперся в стену. Средства понадобятся немалые. Но уже понятно, что возрастающая мощь процессоров и видеокарт могут позволить построить баймы с изменяющейся архитектурой движка, чтобы постоянно совершенствоваться, а не бросать, когда совсем устареет. Мы же не оставляем с в о и г о р о д а с приходом новых технологий. Даже в рыцарских замках теперь электричество и автономная система открывания ворот современного барбакана. Так что у нас будет рывок. которого еще не существовало в игровой индустрии. Первым прибыл к а р а к о з о в импозантный красавец, как всегда чисто в ы б р и т а я о д е т а до того тщательно, что хоть сейчас на обложку рекламных журналов с призывом покупать автомобили или прокладки для женщин. Шеф, сказал он с укором красивым баритоном оперного певца, надо почаще встречаться. Или вести один обязательный день в неделю, даже для удалёнщиков. К закордонным не относятся, но те, кто живёт тут же в городе, просто свиньи лохматые. Кто бы говорил, сказал я насмешливо. Ты когда был здесь лично, в последний раз? Полгода тому или год? Мысленно я всегда в коллективе. Ответил он с достоинством. Это сейчас совпало, что в Москве по личному делу. Опять развод? Уточнил я. У дочери, ответил он скромно. Но вообще коллективу неплохо бы чаще встречаться. Ну, спасибо, ответил я. От тебя такое слышать вдвойне приятно. Он взглянул чуточку обиженно. Человек стал человеком благодаря о б щ е н и ю Я сказал с подозрением. И Я думал, ты из н е н д е р т а л о в хотя идея вообще т о не из задних. н е н д е р т а л ы сказал он с достоинством, были креативным народом, свободным и демократичным. п Опали под натиском авторитарных кроманьонов. Потому авторитарная ж и з н неспособнее. Подытожил я. Еще не ходишь строем. Ничего научим. появляюсь почаще. Дверь распахнулась, вошли Гранде и Минчин, а Валентина, блондинка и Горпина у ч к у е т с я возле л ы с е н к о Тот, как сверкающая мускулатура из столб двигается подобно айсбергу тяжелый и победный, проревел мне трубным голосом: "Хайль Цезар! Как ты сумел собрать их в кучку?" спросил я. Раньше полчаса по одному подтягивались. Ну то, мы пряником, ответил он загадочно. Шеф, мы г о т о в ы Я провел рукой в сторону стульев вокруг стола. Сперва сядьте, т о о т с к р е б ы в а е вас от пола. Гранде спросил скрипучим голосом сердитой вороны: Что, В самом деле новости? Нет, ответил я. Решил посмотреть, какие вы после шашлыков и пива. Едва все чины расселись за столом, как к моему изумлению распахнулись двери, через порог с т у п и л невдалый, элегантный, как Чайлд Гарольд. В сюртуке, с жилеткой, костюм выверен, туфли от Дольче, борода ухожена, даже над прической поработали умелые руки. Не опоздал? – поинтересовался он великосветским тоном. Спасибо, шеф, за приглашение послушать, что тут задумали. Гранде буркнул я з в и т е л ь н о Это шеф задумывает, а мы что? Мы люди Достоевского, и с к а р и к и Я сказал бодро. Все в сборе, так что сразу быка за хвост, без пролегоменов. Мы накопили достаточно о п ы т в девках, засиделись. Пора за нечто помасштабнее. Гранде в с т р я л занудным тоном. т е м более доля мобильных игр снижается год от года, скоро будем в минусе. Это верно, ответил я покладисто. К счастью или к несчастью, пусть социологи спорят о причинах, но среди пользователей все растет и растет доля старшего поколения. Как и вообще в мире, снова вернул гранде. Я кивнул, привык к его манере во все влезать. сказал с подъемом. Пора к л е п а т ь б а й м у ориентированное именно на, скажем, корректно взрослых. Энтузиазма на их лицах не увидел, с м о т р я т как овцы на новые ворота. Только Лысенко заметил с сомнением. У них азарт на нуле, а какая байма без азарта? Можно, заверил я. Были без ПВП прекрасные, тот же а р к в е с т на сервере Баринской. Десятка два лет был дико популярен, хотя графика изначально в о т с т о е я И это несмотря на то, что тогда играли в основном школьники и студенты. Правда, потом взрослели, находили работу, женились, но все равно играли в этот все больше стареющий э к р к в е с т не уходили в более продвинутые по графике и возможностям. Все молчат, переваривают. Только Гранде сразу же возразил. В линейке можно было всем на всех по всей территории, если не считать городов, и не бывалый успех. А статистику смотрел, спросил я. Одни школьники, д а у л и ч н ы е гопники. Взрослых меньше п р о ц е н т а да и те, поиграв малость, уходили. Взрослым не нравится, когда их просто так могут убить в спину. А сами м убивать уже не тянет, хотя могут. Я сам в линейку купил самого п р о к а ч а н н о г о перса, добавил легендарных доспехов и мифический меч, чтобы любого обидчика загасить в два счета. Он спросил быстро: "И кто под стариков не делал? Не под стариков", уточнил я, "а под взрослых, переживших этих бессмысленных драк. В нашем мире кто первый замечает, в какую сторону меняется мир?" Тот и захватывает рынок, а той власть. Все мы знаем таких умельцев. Я вот вижу, осталось только убедить вас, чурбаны с глазами. А еще, конечно, достать денег. Снова молчат. Уже привыкли. Спорить и выяснять начинает ведливый ъ гранде, а он ожидаемо картинно х о х о т ну, чего-ничего, ну прям пустяк. Мы вторгаемся на поле, где все захвачено и поделено гигантами. Все перевели в о п р о ш а ю щ и е взгляды на меня. Я расправил плечи, лицо у меня, надеюсь, п ы ш е т вдохновением, сказал с подъемом. Вы знаете, говорил вам как-то, что давно задумал движок нового типа, да изменяемый и масштабируемый. Это сразу даст нам преимущество. А сколько его разрабатывать? Уточнил Гранде. Готов, заверил я. Разве что где-то почистить и оптимизировать, но я над ним работал семь лет. Можно сразу на его основе. Представляете, сколько времени сэкономим? Минчин завозился на стуле, лицо мучительно искривилось, словно захватил анусом выступающий гвоздь и старается выдернуть. Сказал так тихо, что я едва услышал. А как насчет финансов? Я сказал бодро. Хороший вопрос. Гранде вставил. Шеф, да будешь деньги, да будешь все. Насчет команды проще. Собрать такую, как у нас, у других не сразу получится. И люди, и звери, так и смотрят, кому бы вдуть погланды. Я вздохнул, промолчал. с п о р я т потому что с п о р я т Натура такая. Мы это знаем, сколько стартапов проваливалось, несмотря даже на просто дикие деньги. Есть мастера по вкладыванию, а есть мастера по привлечению. Обычно те, кто умеет хорошо работать, не умеют продавать. Им даже не удается привлечь к своей работе интерес денежных мешков. Блондинка и Горпина в о с п и т а н о молчат. Свой ранг усвоили давно? Остальные обдумывают. Только Минчин снова завозился, п о к р и т е л У него такой ритуал. Проговорил с неловкостью. Меня всегда обвиняли, что слишком воспаряю. Но сейчас шеф задвинул мощно. С другой стороны, у него чутье, многое угадывает точно. Вон как насчет войны в Проливе, а? Как пройдет, чем кончится, что совсем удивительно. даже с потерями сторону угадал. Я поморщился. При чем тут угадал? Я слежу за тенденциями развития. Он ответил со всей вежливостью. Вот и здорово. Я участвую в вашем новом проекте. Могу даже на этапе привлечения инвесторов. Я учился в финансовой школе. к о е какие ниточки к богатеньким буратино остались. И я смотрел на его приятно улыбающееся лицо. Вылеты Манилов. Сердце ёкнуло от внезапного понимания, что вот момент, когда все начинает воплощаться в жизнь, а это страшновато для такого домашнего и даже комнатного животного, как я. Если добудем денег, то в зад с д а в а т ь будет поздно. Он может договориться с такими ребятами, что при неудаче вдруг д о р е ш а т что их развели и тут же с цементом на ногах. сбросят в ближайшую реку или закопают в лесной полосе близ дороги. тогда, сказал я дрогнувшим голосом, беремся. составлю список, что нам надо сверх того, что уже есть. сегодня же начну смотреть, как повернем на крутом повороте, не сбрасывая скоростей. у остальных, как я понял, возражений нет. женщина смотрит чуточку и с п у г а н н о их страшат любые перемены, кроме тех, куда передвинуть мебель. Мужчины молчат, а это согласие. Только невдалый задвигался, поскрёб бороду и прогудел чуть ли не медвежьим басом. О-о-о, класса! Выше, ответил я чуточку загадочным тоном. Он вскинул брови широкие, мохнатые, отчего лицо стало ещё Карла Маркса. Вы же разве бывает? Будет, пообещал я. Отныне стандарты задаем мы. Вообще-то я не только мечтал о движке с изменяемой геометрией, но и в самом деле несколько лет каторжно работал, урывая время от основного занятия, что приносило жалование. Но программист всегда найдет для себя время, потому движок р а з р а б а т ы в а л в с тупленно. Расчитывая, что когда-то придут нужные мощности и можно будет заявить о нём, потом своя фирма времени о с т а в а л о с ь меньше, но и доделать меньше. Главное уже сумел, отыскал путь в этом полном ловушек и пропастей мире. Мощности пришли, когда заговорили о квантовых. Началась спешная разработка, обсуждали разные конструкции. И мое сердце, как говорят поэты, встрепенулось в радостной надежде. На другой день после разговора со своей командой, где кроме двух удалёнщиков все подтвердили участие, я торопливо организовал видеоконференцию с инвесторами и держателями акций моей фирмы. Я человек осторожный, заверил я самым искренним голосом, потому обычно ориентируюсь на мнение экспертов. хотя и как бы сам в известной мере. В общем, человек подсознательно выбирает игру, в которой комфортно быть как можно дольше. А у нас что? За дрот любую пробежит, о т и до за месяц, а то и за неделю, а потом в онлайновых сидя только т потому, что там завелись друзьяки, которым тоже некуда податься. Потом с к у к а кто-то уходит совсем. Тут и является раз в полгода взглянуть на доны. На меня с интересом, но и настороженностью смотрят с трех экранов, разделенных на квадратики. Двенадцать человек, морды сытые, вообще ни на что не способны, кроме умелого маневрирования финансовыми ручейками. Отчего у них денег все больше, а страна как была на голодном пайке, так и осталась. Я перевел дыхание. Пусть усвоит то, что сказал. Продолжил также п о е т и ч е с к и уверенно. Мы в течение последних трех лет показываем стабильную прибыль, подчеркнул высокую, выше чем у девяносто пяти процентов игроделов. И теперь пришло время выйти на следующий уровень. с л у ш а ю т очень внимательно. Все верно. Моя фирма исправно приносит дивиденды. Хорошо бы, чтобы так и дальше, но поле вытаптывается. Да и многие приходят попастись на эту ниву. Потому в самом деле хорошо бы найти новую золотую жилу, но так, чтобы не принять перид за золото. Что за уровень? – спросил Торгентьев. Он владелец сети продовольственных магазинов. Прибыль пока идет, но всегда забочен куда растыкать деньги. А то на депозитах при такой инфляции чуть ли не у б ы т о ч н ы А еще один из торговцев, тоже вложивших деньги в мою фирму, ф ы р к н у л с видом стопроцентного парикмахера, который знает все на свете и готов рулить даже глобальным миром. Подумаешь, проблема. Давать обновы почаще, в в о д и т ь новые земли, порталовые меры, замутить веселые венты. Хороший вариант. Согласился я. В моем деле с инвесторами лучше во всем угодливо соглашаться и поддакивать. Это в самом деле удерживает игроков на некоторое время. Он уточнил также настойчиво. Достаточно, чтобы отбить вложенные бабки, а потом идет чистая прибыль, ну не считая мелочей, оплат команды поддержки. Я сказал с чувством. Вы абсолютно правы. Именно так и есть. Удивительно, что вы человек очень далекий от этой индустрии, так точно и е м к о обрисовали положение дел в игровой индустрии. Он сдержанно улыбнулся, но я видел, что внутри улыбается широко и победно. Всегда приятно, когда их у м и мудрость п р е в о з н о с я т публично. И что ж предлагаете вы? спросил он наконец милостиво. Бесконечную байму, сообщил я. Сейчас отношение к любой почти тоже, что и к кинофильму. Посмотрел, выпил кофе и включил что-то новое. Только и разница, что кино длится полтора часа, а в хорошую байму можно играть год два, хотя большинство о г р а н и ч и в а е т с я пятью-семью месяцами. Он смотрел пристально. А что, есть возможность? И вентами, и даже от донами не о т д е л а й т е с ь Это задерживает народ ненадолго. Что-то принципиальное? Точно сказано. Сообщил я как можно победнее и тверже. У нас уже разработан движок, в котором можно менять все. Сохраняя достижения, уточнил он. Верно замечено, сказал я, подпустив в голос подхалимажа. Движок можно менять прямо в игре, делая мир все совершеннее, добавляя новые возможности. Улучшая графику, так что Баймерам не придется бросать свой мир, чтобы начать строить и осваиваться в новом. В его глазах появился наконец-то интерес. Это я заметил. Этот глубинный интерес я научился замечать в людях, отличает от повседневного интереса или даже его в е ж л и в о й и м и т а ц и и Это что-то типа, произнес он с сомнением. Анрел и Анрил 2 а н р и л т и и так далее, подсказал я. А теперь будет один, бесконечно меняющийся. Таргентьев пробормотал мощно. Какого, как я понимаю, не было? Верно, сказал я угодливо. Уверены, что потянете? спросил он с сомнением. Я бизнесмен, играю на бирже. Но жена и даже сын поигрывают ваши поделки, даже слишком. Жена жалуется, что жалко бросать, где столько всего построено, освоено, где у нее ферма, коровки. Я сказал с энтузиазмом: "Вот-вот! Этого мы и хотим избежать. Фильмы вы просто зритель, а в б а й м е участник, даже главный. Не просто посмотрели, вы построили дом или даже замок." Защищали от врагов, расширяли владения, вырубили дремучий лес, на его месте теперь ваш парк. Перед домом вырыли пруд и запустили туда лебедей и золотистых карпов, а кто-то и русалку с вот такими. Зачем это все бросать, чтобы в н о в о й байме с чуть улучшенной графикой начать все снова? Он произнес с сомнением: если вам удастся создать такой изменяемый. Трансформируемый движок, хотя вас говорят, что можете многое. Но как я понимаю, мощь это еще не значит сделать. Человек непредсказуем. Вы можете на полдороги уйти в буддизм или заняться созерцанием своего пупка. Я порывался возразить, заверить, но о щ у т и л что к такому стандарту он готов. Успел сказать совсем другое. Могу. Человек непредсказуем, но такой шанс у меня один к тысяче. Представьте такую возможность проигрыша на бирже. Он улыбнулся.